Глава 13. Первые два удара мне удается избежать, откатившись в сторону, ведь хоть у меня и ускорен метаболизм, но атаки этого Скорпиона очень стремительны. Будь на моем месте обычный человек, то его уже давно проткнуло бы жалом, а мне пока удается каким-то чудом уворачиваться в самый последний момент. Один меч я потерял, но второй еще зажат в левой руке, он с активной руной огня, что не сильно поможет мне в этом бою. Тут чувство опасности заставляет меня отпрыгнуть назад, а у самых ног щелкает мощная клешня, едва не задевая их. Внезапно скорпион прыгает прямо на меня, практически вминая в песок. Замерцав, лопается последний мой артефакт защиты и меня вдавливает тушей, не давая возможности пошевелиться. Будь эта земля, меня бы просто расплющила, но песок немного разошелся при взрыве моей защиты и я оказался в небольшом углублении поёрзов на мне, чем вызвал небольшой всплеск боли в ребрах, скорпион приподнял брюхо, и это был единственный момент, который нужно использовать. Огромный обрез еще висел на поясе и был полностью готов к использованию, поэтому мне оставалось только поставить его вертикально, уперев землю, и выбрать место поближе к голове. Грохот сдвоенного выстрела и отдача были невероятно мощными, а потом меня придавило рухнувшим на меня телом и обдало не самым приятным запахом внутренностей, начавших выливаться прямо на меня из огромной раны. А потом меня просто вырубило. Не знаю, причина в травмах, полученных от нападения, от сильного магического эмоционального истощения или от того, что я чуть не задохнулся от мощного смрада, испускаемого внутренностями скорпиона». Трудно сказать, сколько я так пролежал, но, очнувшись, услышал голоса рядом. «Эй, есть кто-нибудь? Помогите мне!» – прокричал я. «Где ты?» – раздался глухой, далекий голос. «Потуши, меня немного придавило!» «И как мы его будем вытаскивать?» – спросил знакомый голос. «Может, подкопаем сбоку?» «Другого ничего не остается. Ты там держись давай. А, собственно, кто ты? Не узнаю что-то!» «Антон, ехал с вами на прогулку», — ответил я им, тяжело дыша от спертого воздуха. Привкус во рту был не из приятных, похоже, я еще и наглотался этой дряни. «Гайдзин, ты живой? А где принцесса?» «Живой, а принцесса уже должна была добраться до стены. Меня смахнуло с брони лишне этого урода, пришлось им заняться, поэтому что там дальше было, не знаю, мне некогда было любоваться окружающими пейзажами». Ну, расшутишь, что все нормально. Так говоришь, ты его завалил. А вы еще кого-то рядом наблюдаете? Давайте уже не тяните, помогите мне выбраться, а то тут сдохну от запаха. Да не ссы, копаем уже, вон уже ногу видим. Пошевели ей, если она твоя. О, свежий воздух, как же он прекрасен. Давайте вытаскивайте, меня уже все тело затекло под этим уродом лежать. Через пару минут возник, почувствовал, как меня дернули за обе ноги и медленно потащили. «Действительно Гайдин? Живой, да еще относительно целый. Ха, чем это ты так этого монстра приложил?» – спросила Багира, которая вытаскивала меня из-под Скорпиона. «Вот этой малышкой!» – сказал я, показывая на зажатый в руке обрез. «А я думала, ты ее с собой взял, чтобы перед принцессой попонтоваться. Как сам, кости целы?» – спросила девушка. «Местами, но серьезных травм нет, надеюсь, смогу идти сам. Кто выжил и вообще, что произошло?» «Двенадцать человек. Трое из них в тяжелом состоянии, боюсь, долго не протянут. А случилось предательство. Нас там ждали. Это была засада. Большая часть отряда полегла, отбиваясь от этих тварей. Похоже, целью было похищение принцессы». «Я могу посмотреть раненых. У меня есть два целебных артефакта, и сам я немного лекарь. Может, и смогу дотянуть их до базы?» – предложил я. «Если поможешь, я для тебя все, что хочешь, сделаю. Только спаси парней». Схватив меня за грудки и жалобно посмотрев мне в глаза, произнесла девушка. «Я и так их постараюсь спасти. Тут дело в том, чтобы хватило мощности артефактов и моих сил. Веди меня к ним», — попросил я ее. Три тела на носилках были сильно изувечены. У одного не хватало руки по самое плечо, у второго ноги чуть выше колена. И эти двое потеряли очень много крови. А вот третий был ужален одним из скорпионов, и правая нога у него уже почернела. Этих двоих должны подлечить мои артефакты, а вот с третьим нужно ампутировать ногу, иначе помрет, да и то не факт, что сможем спасти его. Хорошо, давай быстрее, а то не ровен час не дотянут до лечения, попросила Багира. Достав оставшиеся лечебные артефакты, я по очереди активировал их и приложил к обрубкам раненых. Осветившись зеленоватым свечением, артефакты приступили к лечению, а вот с третьим было не все так просто. «Нужно ампутировать ногу, иначе не спасем, и то шанс очень низкие», — проговорил я, осматривая его. «К сожалению, во время падения с машины я потерял очки и теперь не видел магических потоков». «Если надо, будем ампутировать, только врачей среди нас нет?» «Тогда отрубим и прижгем. Обезболивающее есть?» «Найдем». «А что со связью? Может, все-таки вызвать помощь?» «В пустошах связь дальше километры не пробивается, поэтому придется рассчитывать только на себя», — ответила Багира. «Ладно, давайте быстрее им займемся, может, еще получится помочь». Раненному было около сорока лет, и он уже ни на что не реагировал, находясь в бессознательном состоянии. Разрезав штанину, определил зону ноги, которая еще не почернела, и, достав меч, активировал руну огня на ней. Теперь меч должен будет прижечь рану. «Держите его крепче и жгут затяните потуже», — приказал я, надеясь, что мне хватит живо излечить его. Когда все было готово, я одним точным ударом отрубил ногу выше колена». Меч сразу вспыхнул магическим пламенем, прижигая рану, а раненый задергался в судорогах. Положив руку ему на обрубок ноги, влил немного живо и всю, что было в источнике, стараясь выгнать отраву из организма. Раненый немного успокоился, но как только я прекратил лечение, его снова затрясло, и изо рта пошла пена. «Сделай что-нибудь, он умирает», — попросил один из рейнджеров, удерживающих его. В голове прокручивалось множество способов, как избавиться от яда, но все они были неуместны в данной ситуации. Но тут мне пришла идея. растегните ему куртку и дайте доступ к груди». «Что ты задумал?» – спросила девушка, наблюдая, как я достал из внутреннего кармана артефактный резец. «Вылечить его полностью мне не хватит сил, а вот стабилизировать состояние на сутки можно постараться. Я все-таки артефактор, а не лекарь, поэтому попробуем другой вариант спасения». Когда грудь мужика была освобождена от одежды, я, усевшись на колени, начал наносить руну, выжигая ее через кожу на грудной пластине, где сходятся ребра у человека. В обычной жизни такое делать я бы не взялся, но тут других шансов спасти я не видел. Первый нанес руну на наутис, только перевернутую. Давно не приходилось работать с такими рунами, ошибка в нанесении приведет к смерти подопытного». Главное не перепутать последовательность нанесения в обратном порядке. Эта руна более в перевернутом состоянии должна оккупировать ее». К ней привязал руну Альгиз. Защитная руна должна блокировать распространение магического отравления, ведь страшен не столько яд, сколько магическая составляющая его. Ну а следующий нанес руну Соулу в значении энергии подпитки. А чтобы она сработала, я сделал надрез на груди резцом и вставил малый накопитель с небольшим запасом живы, что мне удалось накопить за все время. Соединив тонкой полоской окончания руны Соулу так, чтобы кристалла хватило на несколько часов. Все вышло довольно грубо, осмотрелось еще и кроваво, ведь в процессе нанесения пришлось сделать немало порезов на груди. Кровь быстро свернулась, покрыв мои художества твердой коркой, но главное, что дыхание раненого стабилизировалось и жар немного спал. Этого должно хватить на 10 часов, а может и больше, если удастся накопить и перелить живу в кристалл. Теперь надо выбираться отсюда, сказал я, встав и вытирая окровавленные руки. Что ты с ним сделал? «На время остановил действие яда и процессов разложения. Если сильно не беспокоить, то раненый доживет до медицинской помощи, а там я уберу свои руны. Но до этого времени они будут подпитывать его жизненными силами, блокировать боль и остановят развитие магического отравления. Куда пойдем?» – спросил я. «В первую очередь нужно постараться найти принцессу. Если помощи еще нет, то значит они не добрались до стены. Ее пропажу нам не простят, поэтому все идем по следу машины, и так времени потеряли много» рассказала Багира. Дальше наш отряд двинулся по видневшейся колее от машины. Шесть человек несли раненых, а остальные шли впереди отряда. Мне нести не доверили, да и слабоват я для этого. Поэтому шел я впереди вместе с единственной девушкой отряда. Примерно через час пути мы наткнулись на машину, провалившуюся в яму, а рядом были два разорванных тела – водителя и еще одного рейнджера. Рядом валялись тела убитых скорпионов разных размеров, и было их немало. «Охотились именно на принцессу, вероятно, она выжила, вот только куда подевалась?» – спросила Багира, осматривая машину внутри. Задняя дверь у нее была вырвана, и без скорпионов тут явно не обошлось. «Как они смогли так точно подготовить ловушку прямо на пути следования машины?» – удивился я. «Ничего сложного. Скорпионы обладают магией земли, именно с ее помощью они передвигаются по ней. Не самый опасный противник, но если их много, то с ними приходится считаться. Теперь непонятно, куда идти. Я не знаю, что делать. Если мы разделимся, то нас перебьют поодиночке. Но возвращаться без принцессы мы не будем. Как поделилась мыслями девушка, уж лучше подохнуть тут, чем в «Пыточных короля». «Дайте мне пять минут и что-то, что принадлежало принцессе. Попробую сделать поисковый амулет. Еще нужна пластина от скорпиона или любая его часть с твердой поверхностью». «Хорошо, сейчас делаем. Скорпионов уже почти не осталось. Посмотри, сколько тут молодняка. Это их последние силы, а значит, принцесса могла выжить», — сказала Багира и пошла раздавать указания, пока большая часть уселась прямо на песок, пытаясь отдохнуть. На создание амулета мне пришлось потратить 10 минут и все свои силы, осушив не только кристалл с накопленной маной, но и собственный источник. «Вот, готовьтесь к выходу. Долго он не проработает, поэтому идти придется быстро», — сообщил я. «Тогда предлагаю оставить тут всех, а мы с тобой вдвоем побежим в указанном направлении». «Хорошо, тогда готовься. Через пять минут выдвигаемся», — сказал я, снимая с себя лишнюю одежду, оставшись в легкой футболке, ботинках и тактическом поясе, где висело несколько гранат. В основном светошумовых и газовых, обрез и несколько патронов к нему. «Автомат я давно потерял, и основным оружием остался мой меч. Даже не знаю, как буду сдавать все на складе, ведь за потерю или порчу имущества придется заплатить из собственного кармана, и сумма явно будет немаленькой». «Решил голым побегать?» – удивленно спросила Багира. «Лишний вес. Так будем двигаться быстрее. Мое тело еще растет, и на дальний забег можешь не рассчитывать. А живу я всю слил на раненого. Готово?» Да, давай активируй артефакт. Тут и без нас справятся. Напитал пластину с рунами Райдо и Перд, которые займутся поиском. Мудрить ничего не стал и завязал их на себя. Буду чувствовать направление, так проще и меньше затрат маны. Туда они пошли на восток вдоль стены. Бежим, сообщил я и бросился в том направлении, сжимая самодельный амулет в руках. Каждые пятьсот метров я активировал амулет, сверяясь с направлением и корректируя его. Если правильно все понял, то они удалялись от стены, уходя все дальше в пустошь. Периодически нам попадались разрубленные скорпионы довольно небольшого размера, но было их много. Создавалось ощущение, что их не просто преследовали, а пытались загнать в ловушку. «Подожди, дай отдышаться!» – не выдержал я через сорок минут бега. Мы должны догнать их до темноты, иначе будет очень плохо. Ночью тут в разы опаснее, чем днем». «Тогда нужно идти на опережение. Их загоняют в ловушку, они все больше удаляются от стены. Предлагаю двигаться с упреждением градусов на 15. Там мы выиграем время». Тяжело дыша, предложил я спутнице. «Хорошо, ты тут самый башковитый. Как решишь, так и будет», — ответила девушка, уперев руки в колени и пытаясь выровнять дыхание. Отдохнули пять минут и побежали дальше, уже взяв немного вглубь пустоши. Еще 40 минут бега, и артефакт начал сбоить, но я уже чувствовал, что мы недалеко. Внезапно впереди раздался хлопок взрыва от гранаты. «Они рядом, нужно ускориться», — сказала Багира, взглянув на меня. «Беги вперед, я догоню». Девушка припустила вперед, как будто до этого времени не бежала вовсе. «Похоже, она сдерживалась из-за меня». Вбежав на очередной холм, увидел множество мелких скорпионов, окруживших двух девушек и одного раненого рейнджера, сидящего на земле с выставленным вперед мечом. Среди мелких скорпионов было множество раненых и один крупный, который держался пока в стороне, обходя их по кругу, примериваясь, когда напасть. Он был чуть меньше того, что сдернул меня с машины, но крупнее встреченных при первом нападении. Решив, что он главная угроза, приготовил обрез, проверив заряды и направился в его сторону. Готовясь к атаке, проверил, сколько у меня маны и понял, что так и не восстановил ее. Крохи живы, что находились в источнике, не хватит даже залечить серьезный порез. Похоже, я сильно перенапрягся с лечением рейнджера, источник не скоро придет в норму. Девушки успешно отбивались от нападавших тварей, пока я подбирался к главному боссу. У меня была уверенность, что как только я его завалю, остальные быстро разбегутся. Когда я подобрался на сотню метров, этот гигант заметил меня, но нападать не спешил. Как по команде, в мою сторону бросилось несколько мелких скорпионов. У меня еще были небольшие амулеты воздушного удара, поэтому я использовал их, как только дюжина мелких тварей подобралась ко мне. «Убить с таким амулетом не получится, а вот отбросить на несколько десятков метров получилось, что привлекло внимание главного скорпиона, и он решил разобраться с новой угрозой самостоятельно. Стремительным рывком он бросился в мою сторону, и только ускоренное восприятие, которое я активировал перед боем, помогло мне вовремя отскочить в сторону. Когда он развернулся в прыжке, прямо на месте я уже упер обрез свое бедро, направив прямо в голову твари». Мощный выстрел и сильнейшая боль в ноге ознаменовались скрежетом и визгом раненого скорпиона, который попробовал броситься в мою сторону Не сходя с места, я нажал второй раз, выстрелив из второго ствола В этот раз выстрел был более точным, так как он сблизился до 5 метров и пуля попала прямо в голову, выбивая брызги желтоватой слизи «Скорпион успел разогнаться и протащил меня несколько метров, рухнув рядом и дергая клешнями. Было видно, что он серьезно ранен и долго не протянет. С трудом поднявшись, стал срывать оставшиеся гранаты и метать их в сторону скопления мелких скорпионов. Светошумовые шумовые, газовые и одна осколочная сделали свое дело. Скорпионы дрогнули и стали разбегаться в разные стороны, потеряв общий контроль над собой. Несколько тварей, не разбирая дороги, бросились в мою сторону, но я быстро добил их мечом, хотя делать это, стоя на одной ноге, было непросто. От выстрела из столь мощной винтовки кость треснула, и мне потребовалась помощь лекаря. Как только скорпионы отбежали на приличное расстояние, я, хромая, направился в сторону принцессы.